Глава девятая. Похитители тел. За разговором они успели выйти из парка, но Веты и тут не забывала каждую секунду тревожно оглядываться и принюхиваться. Здесь не нападут, сказал а р л а н Охотники обычно подстерегают с в о и ж е р т в ы возле воды, так что никогда не стоит лить слезы на берегу речки или озера. А потом он повернулся к Боре и спросил: "Ты ночь где собираешься проводить? За меня не волнуйся." Коротко ответил Борис. Устроюсь где-нибудь не впервой. Не дури. Арлан вынул из кармана ключи и протянул Шварцу. Наши родители уехали на пару дней на дачу. Закрывать сезон, как они выразились. Ты выспись, переоденься и вообще. А ты сам куда это собрался? с о щ у р и л с я Борис. А я сначала провожу Вету до дома, свяжусь с о старейшинами, доложу, что да как, а потом придумаю, как похитить Ингу. Что? споткнулся на ходу Громова. Кого-то собираешься похищать? Бори вовсе превратился в сплошной знак вопроса. Вы что не слушали, о чем я вам говорил? ответно удивился воспитанник троллей. Тело без души может погибнуть в любой момент, порезаться и не заметить, как вытечет вся кровь, или загореться, и с г о р е т ь дотла вместе с домом, ничего не почувствовав. И еще надо следить, чтобы она пила и ела. Есть идея, как это сделать? Ой, и правда, вздохнула Вета. Знаешь, я даже не подумала об этом, но ну, в том смысле, что вот Артур... Его же хоронят завтра, а в другом мире он жив и здоров. Я думала, мы все немножко умерли, когда попали в мир троллей, и тела теперь не так уж важны. Артур другое дело, отрезал а р л а н А вот Инги мы поможем, если только сохраним ее тело до тех пор, пока старейшины не решат, как вернуть ей душу. Все, расходимся по домам. Борис не стал спорить, видно, ему ужасно хотелось побывать в своей квартире. т о р о п л и в о попрощался с Светой, кивнул Арлану и растой припустил прочь. Авета с Арланом пошли по проспекту к ее дому. Тут уж девочка набралась мужества и задала вопрос, который мучил ее больше всего на свете: "Скажи мне только правду", попросила она. "Если нам не удастся доказать, что во всем виновата дикая охота, то что тогда произойдет с Артуром?" Парень покосился на нее почему-то виновато, вздохнул: «Да "Ничего хорошего, в общем." Его ждет вечная служба в мертвом воинстве. Тут, словно бы с у д о р о г а пробежала по его телу от макушки до ступней. Это удел всех самоубийц, если, конечно, у них нет каких-то особых заслуг. Никто не знает, кому служит это воинство, даже тролли. Иногда они выступают на стороне добра, иногда зла. Существует версия, что они нужны для поддержания равновесия в мирах. Он продолжал что-то рассказывать, но Вета старалась не слушать и была очень рада, когда подошли к ее дому. Дверь открыла мама. Она с десяток секунд смотрела на Арлана странным взглядом, как будто не узнавала. Вета уже собиралась представить товарища, вот только как его назвать. Но тут мать воскликнула: "Боренька, да ты ли это? А я даже не сразу узнала. Знаешь, ты стал таким симпатичным." Арлан пятнисто покраснел, а Вета сердито воскликнула: "Мам, н у ты же видела Борьку три дня назад. Вряд ли он за это время так уж сильно изменился." "А что?" возразила мать. Иногда пару дней только и требуется, чтобы гадкий утёнок превратился в лебедя. Ты, кстати, тоже сильно похорошела, дочь моя. Вчера это даже отец подметил. Вот бы ещё вылезла из своих вечных джинсов и надела что-нибудь приличное. Боря, ты повлияй на неё. Вета за руку оттащила Арлана в свою комнату, перевела дух и досадливо проговорила: «Не обращай внимания, мам а у меня ч е р е с ч у р откровенная. Ничего, скоро у неё будет такая красивая дочка, а какой она всегда мечтала». И вдруг Арлан ужасно удивил ее, сказав: "Вовсе нет, я хорошо знаю воспитанницу, которая тебя заменит. Мы друзья. Она, конечно, ничего себе, но на мой взгляд ты гораздо красивее." Вета замерла на месте, ноги сделались ватными, лицо кажется превратилось в половинку свеклы. Никто никогда не называл ее красивой. Невозможно было поверить, что Арлан говорит это серьезно. Смеешься? С в и с т я щ и м полушепотом спросила она. Да я просто уродина, впрочем, как и все подмененные дети. Теперь настала очередь Арлана смотреть на нее с изумлением. Ты вправду так думаешь? спросил он растерянно. Разве моя мама, то есть с о л о м е я она не красивая? Вета мысленно представила с о л о м е ю вспомнила ее необыкновенное, словно излучающее свет лицо и затрясла головой. Нет, нет, она ужасно красивая. Вот видишь, подытожил парень. Среди троллей считается, что человеческие дети могут быть очень симпатичными, но всегда выглядят, как бы сказать, простовато. Когда я увидел тебя, то сразу подумал, что ты самая красивая из девочек, которых я там встречал. Вети хотелось п р о в а л и т ь с я сквозь паркет и одновременно х о т е л о с ь чтобы этот миг длился вечно. Ох уж эта удивительная откровенность Арлана. Нет, нужно поскорее отвлечь внимание от своей персоны. Людей ты не очень-то жалуешь. сказала она нарочито грубоватым тоном. Значит, ты, наверное, был влюблен в какую-нибудь из тамышних девочек, да? И вам пришлось разлучиться? Не был я влюблен, ровным голосом возразил а р л а н Знаешь, мне в том мире хватало занятий и без этих глупостей. Одни выпускные испытания чего стоят, а потом любовь в мире троллей — это очень серьезная штука. Здесь тоже, даже не сравнить. Разве в этом мире влюбленным нужно проходить испытания за право быть вместе? А потом, зачем бы я стал морочить голову какой-нибудь девчонке из того мира, зная, что нам придется расстаться навечно? Слушай, а давай на конец займемся делом. Не выдержал и распсиховался Арлан. Наши старейшины ведь до сих пор не знают, что случилось с Ингой. А когда ты собираешься им об этом сообщить? Да вот прямо сейчас и собираюсь. Надеюсь, твое окошко дома, или у вас собака? Наша м у с ь к а Растерялась Вета. Зачем она тебе? А ты не догадываешься, как старейшины и твои родители в том мире могли узнавать все про тебя? Когда у вас появилась кошка? – спросил а р л а н Очень давно. Мама рассказывала, что когда меня привезли из роддома, кошка просто прошмыгнула следом за родителями в нашу дверь, а они были так заняты со мной, что просто руки не доходили отыскать е ё в квартире и выставить вон. А потом у ж и привыкли, полюбили и не стали выгонять. У всех подменожей в доме обязательно живет какое-нибудь живое существо, которое появилось там неожиданно, ну или во дворе на худой случай. Это как видеофон, понимаешь? В общем, зави свою кошку и расскажи очень подробно обо всем, что вы с Борисом сегодня узнали, приказал ей Арлан. Раскомандовался, подумала Громова, но спорить не стала. Вместо этого заглянула под свою кровать и сразу обнаружила там крепко спящую домашнюю питомицу. Вытащила. Посадила себе на колени и зашептала в меховое ухо: "Муся, только не волнуйся, в твои годы это вредно. Я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты уж передай кому нужно." И тут Вета услышала сдавленное хихиканье. Сердито оглянулась. а р л а н сложил пополам и надул щеки, едва сдерживая новый приступ смеха. Наконец-то он выглядел нормальным шестнадцатилетним подростком. "Что и такого сделала?" спросила невольно улыбаясь след за ним. Слушай, разве я сказал тебе, что кошка понимает человеческий язык? Это просто как наговорить на автоответчик, ясно? Ладно, лучше уж я сам. Он подхватил м у с ь к у под пушистое брюшко, положил к себе на колени и начал четко и ясно излагать события прошедшего дня. На счет того, что кошка ничего не понимала, тут Вета до конца ему не поверила. Вон как вздрогнула м у с ь к а когда а р л а н начал рассказывать про дикую охоту. И даже м у к н у л о горестно, когда речь зашла об Ингиной кошке, безжалостно выброшенной из квартиры. Закончив свой рассказ, Арлон повел себя в высшей степени странно. Он низко склонился над кошкой, почти коснулся щекой ее шкуры, тигрового окраса, как гордо утверждала мама, прислушался, и радостно удивленная улыбка расплылась по его лицу. Надо же, мурлыкает, я именно так себе это и представлял. Что, разве в том мире совсем нет кошек? Изумилась Вета. Есть, конечно, полно, только они там совсем другие. Сама увидишь. Давай теперь обсудим, что нам делать с Ингой. Вита сделал а вид, что задумалась. Иметь дело с н е л ю б и м о й после того, как та чуть не прикончила их сборкой, ей совершенно не хотелось. Слушай, а когда с т а р е й ш и н а о т п р а в и т за нами кого-нибудь? спросила она. Может, так скоро, что Инга и сама как-нибудь продержится? Думаешь, это так просто? упавшим голосом спросил а р л а н Переходы между мирами постоянно закрываются, а те, что остаются, становятся все более опасными. Сначала мы думали, что это происходит из-за людей. Ну, они ведь вырубают леса, срывают старинные курганы и все такое. Но потом оказалось, что то же самое творится и между другими мирами, где никто ничего подобного не делает. Ух ты, поразила Света. А что будет, если однажды все переходы закроются? Ничего хорошего, пожал плечами Арлен. Некоторые миры погибнут, другие уцелеют, но жизнь их сильно изменится. Об этом, кстати, никто еще не знает. С этими словами парень строго взглянул на Вету. Я в курсе только потому, что мой отец, то есть Рэрик, он занимается созданием особых переходов на самый экстренный случай, чтобы, если закроются все остальные, успеть вывести по нему сразу всех подменушей и воспитанников. Значит, этот мир погибнет, догадалась Вета. Ей захотелось заплакать. Лишь великим усилием воли удалось прогнать назад уже выступившие на глаза х горячие слезинки. Раньше было здорово, с мечтательным выражением на лице сам едва не замурлыкал а р л а н Прежде чем перебраться в мир людей, воспитанники отправлялись в путешествия. Всего за неделю успевали побывать во всех городах, где кому-то из них предстояло жить. Ну, как бы заранее гостили друг у друга, понимаешь? Посещали и другие миры дружественные нам, а еще можно было навещать родных. Некоторые тролли ухитрялись заново познакомиться со своими приемными семьями. У Веты от его рассказа аж дыхание перехватило. Ах, как бы было здорово не прощаться с родителями навсегда! Пусть даже они перестанут ее узнавать, она бы нашла способ понравиться им заново, стать, к примеру, другом семьи. Чтобы не р а с к и с н у т ь окончательно, девочка решила срочно переходить к насущным вопросам. Слушай, ты сказал, что твоих родителей все выходные не будет дома. Торопливо заговорила Громова. Может, стоит отвезти Ингу к вам? Там вы с Борис может е за н е й присмотреть. Нет, Мигом отклонил предложение Арлан. Мы не знаем наверняка, какая связь сохраняется между телом и похищенной душой. Вдруг другие охотники потом станут разыскивать ее. Поэтому лучше не впутывать в это никого из людей. Но ты и сам человек, напомнила Вета. Я защищен в тысячу раз лучше, чем любой из обычных людей. Немедленно парировал Арлан. Слушай. А снять номер в гостинице мы можем? Вряд ли. Конечно, паспорта у нас есть, но кто сдаст номер п о д р о с т к а м без родителей? Постерегутся, наверное. Чёрт, забыл, как вы поздно в этом мире взрослеете. Досадливо проговорил парень. Ладно, давай предлагай. Ты ведь лучше в здешних порядках разбираешься.